Глава 50. Целеустремить правильно. Брылев Виктор Иванович и мечтать не мог о том, что вместо невозможной, замороченной и упертой до ужаса девицы к ним вернется их Милана. Да-да, та самая Милуша, по которой они с женой уже так соскучились и которую, если честно, уже и не надеялись увидеть. Да, репортажи с места событий они смотрели постоянно, Да, держали друг друга за руки, чтобы не кинуться за ребенком, которому было трудно, местами страшновато, очень сложно. Да, изо всех сил радовались, когда она вдруг нашарила в своей темноте ту дорожку, которая вывела ее к ней самой, настоящей, родной. — А парень-то, ну, хорош же, — рассуждал Брылев. — Вот не ошибся я в нем. — Теперь главное, чтобы Милана так же думала, — вздыхала его жена Лариса Максимовна. «У нас очень умная девочка. Она во всем разберется», — убеждал себя и супругу Виктор Иванович. Девочка начала разбираться с порога, кинулась на шею родителям, как в детстве, поплакала в досталь, спохватилась, достала из переноски, попискивающую от волнения Несси, представить семье. «Я вас так люблю и так соскучилась. Ужасно просто». Милана и правда ощущала себя вернувшейся «домой». Не в душный мир, забитый абьюзерами всех сортов, где ей и шагу ступить не дают, а домой, как в детстве. И правда ведь ничего не изменилось. И мама, и папа, они такие же, как и были. любят меня так же. Это я менялась. Не могла найти свое место. Искала его совсем не там. Понатащила в семью всякого разного лишнего. Столько времени потратила. А с другой стороны, может и ничего. Может и это надо было пройти, чтобы вернуться домой. Она разбирала вещи в своих комнатах и вдруг наткнулась на заботливо выложенную на ее прикроватный столик книгу. Ее книгу, которую она требовала никуда с места не передвигать. «Так, а вот это нам лишнее», — решила она. Она и понятия не имела, что родители, которые после ее отъезда старательно избавлялись от кип ее творения, растапливая ими камин, Перед ее возвращением на всякий случай велели Марине, которая занималась поддержанием порядка в особняке, сходить в пристройку и принести оттуда новые экземпляры. Мариночка, разложите их, как они были, не будем Милану с ходу сердить. И вот это с ходу не сердить стало причиной обхода Миланы всего дома с целью поиска и приволакивания макулатуры к камину в гостиной. Я тут подумала, что основной тираж надо сдать на переработку, а вот это Она кивнула на приличную горку из книг. «Вот это лучше на растопку. Как вы думаете? И да, пап, прости за эту ерунду. Столько денег ты на моей глупости потратил». «Раз ты поняла, что чего стоит, мне денег не жалко». Облегченно переглянулся с женой Брэлёв. «И да, мы тебе новую кухню оборудовали. Для съемок и экспериментов». «Когда вокруг семья и такие перемены, когда по дому носится развеселившаяся Несси, когда у тебя куча идей и времени почти нет, будешь ли вспоминать о том, с кем недавно попрощалась?» Милана с утра пораньше мчалась погулять с Несси, потом появлялась на кухне и пугала их повара пристальным наблюдением за процессом готовки, приставая с вопросами по каким-то вещам, которых еще не знала, потом удалялась на свою кухню и готовила сама, снимая ролики для блога и обогащая семейный стол. Ее рецепт «Перце-васаби» — конечно же, очень сильно разбавленного и обогащенного разными вкусами, был одобрен отцовскими технологами и отправлен на производство. Кроме того, неожиданные сочетания специй, которые составляла Милана, отца тоже заинтересовали. Можно делать очень интересные приправочные наборы. Ты знаешь, что наш повар, когда немного отошел от изумленного шока, очень даже их одобрил. Короче говоря, в потоке дел, работы, написания уже новой книги, иллюстрированного сборника рецептов, и вечеров, которые она с родителями проводила вместе, времени на что-то еще почти не оставалось. Почти, но не совсем. Об Андрее вспоминалось постоянно. «Да я же решила немного отвлечься, заняться собой, своей семьей, своей жизнью, чего я постоянно думаю-то о нем», — сердилась она на себя. Перед отъездом, когда он приехал ее проводить, Милана попросила ей пока не звонить и не писать. «Я сама должна, понимаешь?» Андрей ничего не ответил, помрачнел, но просьбу выполнил. На связь никак не выходил. И вот теперь она и сама была этому не рада. «Глупо было, кстати. Если я сейчас позвоню, он решит, что я готова продолжать наши отношения. А я не готова. Просто... просто соскучилась». Вот же, даже музыку не присылает. А, ну да, музыку я же тоже запретила. Спохватилась она, наглаживая для успокоения Несси. Родители недоумевали. «Милуш, а вы с Андреем разводитесь?» первый не выдержала Лариса Максимовна. «Нет пока», — мрачно ответила дочь. «Поссорились?» «Нет», — понурилась она. «Прости, но тогда я не понимаю... Нет, ты можешь сказать, что я абьюзер и лезу куда не должна?» «Мам, нет, больше такое я не скажу, но... Я, по-моему, сделала глупость». Милана понурилась. «Понимаешь, мне казалось, что я лучше разберусь, если его видеть и слышать не буду. Вот и запретила ему появляться. Только вот про него вспоминаю постоянно. А если сама позвоню, что он подумает?» «Милуш, он подумает то, что услышит от тебя, понимаешь? Если ты объяснишь, что он постарается понять. Просто скажи, что скучаешь». «Ага, и он решит, что я согласна быть его женой, а я пока не знаю». Милана всхлипнула, по-детски вытерла глаза и добавила. «Но, понимаешь, он мне как-то нужен, очень. Может, это и есть любовь?» Маме Миланы пришлось сделать над собой усилие, чтобы не улыбаться хотя это было очень непросто, навязчиво музыкальным фоном где-то в сознании раздавалось. «Он бы мой ответ месяц дожидался, я б его до паники довела». И тоже сознание машинально меняло слова продолжения на «Только принца нет, где же он подевался? Сама же прогнала!» Понура Милана удалилась, а Лариса подумала-подумала, да и отправилась к мужу. Имея такого целеустремленного ребенка, Хорошо бы ее целеустремить так, чтобы она следующие лет пять-шесть не провела в раздумьях, а нужен ли ей муж, и не объелся ли он груш. Муж-то тоже человек. Зачем над ним так издеваться? Ее собственный муж, над которым она ровно так же издевалась около полугода и продолжала бы это делать дальше, если бы не вдохновляющий пинок мамы, проблему выслушал, призадумался, хитро прищурился, подкинул очередную Меланину книгу в камин и решил... «Слушай, мне уже прям жалко парня. Ощущаю некую мужскую солидарность, особенно если вспомнить мой собственный опыт. Я твоей маме по гроб жизни обязан. Не знаю, сколько бы ты надо мной еще воду варила». «Ой, да ладно тебе!» — рассмеялась Лариса. «Ты лучше скажи, что сейчас-то делать. Пусть сама еще немного подумает, а мы... мы тоже подумаем». Милана думала и думала то впадая в уверенность, что ей немедленно нужно звонить Андрею, то преисполняясь глубокой убежденностью, что «Э, уважаемая, торопиться не следует».